Последний фараон. Снова Египет ждал. Еще два персидских царя пришли и ушли, и в 404 году до эры второй из них, Дарий II, умер. Это время стало периодом напряженно оспаривавшегося престола наследия. Младший сын Дария повел армию, собранную в основном из греческих наемников, против своего старшего брата. Старший брат победил и правил под именем Артаксеркс II. Но в то время, когда это происходило, Египет получил шанс для восстания и установил шаткую независимость еще раз. Страна оставалась независимой 60 лет, во многом благодаря грекам. Греческих наемников использовали очень часто в этот период, поскольку два греческих города-государства, Афины и Спарта, ожесточенно воевали между собой с 431 по 404 года до нашей эры. И Спарта в конце концов победила, установив недолгое господство над Грецией. После войны множество солдат оказалось не у дел. Они не могли найти себе занятий в Греции, истощенные и опустошенной длительной войной, и потому охотно нанимались на службу в Египет или в Персию. Три кратковременные коренные династии правили Египтом в этот последний период независимости это были 28 29 и 30-й династии. Все пребывали в ожидании, когда Персия почувствует достаточно сил, чтобы снова вернуться в Египет. К 379 году до н.э., когда 30-я династия пришла к власти, вторжение Персии казалось неизбежным. Первым царем 30-й династии был некто Небо Первый, и он немедленно стал укреплять свои позиции, привлекая самых лучших греческих наемников. Он нанял Кабриаса, афинского полководца, уже имевшего в прошлом впечатляющий список побед. Кабриас принял должность без разрешения Афин, не хотевших в это время раздражать Персию. Он реорганизовал египетскую армию, прекрасно обучил ее и превратил Дельту в сильную укрепленную крепость, в то время, когда персы собирались у границ. Артаксеркс II не решился атаковать, Когда его встретил Кабриас, он надавил на Афины, чтобы они отозвали полководца. Кабриас был вынужден оставить египтян, но свою работу он сделал прекрасно. Когда персы атаковали, они встретили такое мощное сопротивление, что были вынуждены отступить. Некто не первый умер в 360, 360 году до нашей эры правителем независимого и весьма процветающего государства. Его преемником стал Теос, унаследовавший проблему Персии. К тому времени ситуация в Греции приняла удивительный оборот. Спарта потерпела поражение от греческого города Фивы и после столетий военного героизма неожиданно стала беспомощной. Одним из двух ее царей тогда был Агесилай, лучший греческий полководец того времени, но даже он не смог спасти Спарту. Ситуация в Спарте была настолько отчаянной, Настолько ужасной была нужда, что Агисилай, который в годы своей юности властвовал над Грецией и доживел экспедиционный отряд в Малую Азию, где победоносно сражался с Персией, был вынужден торговать своими талантами, чтобы собрать денег, которые позволили бы ему продолжать сражаться за Спарту. Гордому царю Спарты пришлось стать наемником. Он нанялся к Теусу и прибыл в Египет с отрядом своих спартанцев. Однако Теус мог только разочарованно удивиться, увидев такого старого человека. А Гесилаю было к тому времени более 80 лет. Он был иссохший, маленький и хромой. Теус отказался доверить старому герою полный контроль над всеми войсками Египта и поручил ему командовать только наемниками. Тем временем Кабриас вернулся и возглавил Египетский фронт. Теперь Теус почувствовал себя достаточно сильным, чтобы выступить против Персии. Персия постепенно приходила в упадок. Несколько раз греческие войска беспрепятственно проходили по стране, и Артаксеркс II, подходя к концу своего продолжительного, почти полувекового правления, стал старым и нерешительным. Казалось, гигант слабеет. Поэтому египетские войска ударили по Сирии. Однако после некоторых событий между афинянами, спартанцами и египтянами начались раздоры. Более того, один из родственников Теуса стал претендовать на трон, и когда Теус приказал Агесилаю усмирить его, старый спартанец сердито отказался. Он сказал, что будет воевать с врагами Египта, а не с египетским народом. Теусу пришлось искать убежище у персов, и новый претендент вошел на трон Египта как никто Никтонеб второй Агесилаю это надоело, и он решил вернуться в Спарту, но умер в Кирене на обратном пути. В 358 году до нашей эры Артаксеркс II умер, и преемником стал его сын Артаксеркс III, под властью которого Персия, казалось, обрела утерянную мощь. Артаксеркс III предпринял свою первую атаку на Египет в 351 году до нашей эры, но был отброшен египтянами, поддержанными великолепными греческими наемниками. Уже 300 лет египтяне использовали греков против своих врагов, но это был последний раз, когда они сделали это с успехом. Когда греки пришли снова, они были уже господами, а не слугами. Персидский царь был вынужден отложить свою следующую попытку из-за волнений в Сирии и продолжающихся нападений греков. Он с трудом разгромил бунтовщиков и установил мир. В 304 году до нашей эры Артаксеркс III выступил против Египта снова, на этот раз сам возглавив армию. Долго продолжались сражения греков против греков, поскольку наемники были с обеих сторон. После затянувшейся и тяжелой борьбы персидские греки одержали верх над египетскими греками у Упилузия. Приблизительно два столетия назад персы под предводительством Камбиза захватили весь Египет после победы у Упилузия и теперь персы под предводительством Артаксеркса III достигли того же. Когда Пелузий был взят, ничто уже не могло бы остановить персов. Никтанеп II бежал в Напату под защиту Нубии, ему досталась скорбная участь быть последним коренным правителем всего Египта, закончив род, начавшийся с Менеса около трех тысяч лет назад. Манифон, писавший полвека спустя, Закончил свое перечисление династии Никтонебом вторым, мы однако продолжаем.